— Неужели, — сказал лорд Эмсуорт, вновь ощущая, что в механизме их беседы разболтался какой-то винт? — Однажды мне предложили княжескую сумму, — продолжал Смит, радостно отдаваясь волнам своего врожденного энтузиазма. — Лишь бы я написал балладу для газеты «Рыбников» под заглавием «Герберт наш Палтус». Но я был тверд и отказался на отрезок. «Неужели, — сказал лорд Эмсорт, — все-таки следует себя уважать, — объяснил Смит. «О, разумеется, — сказал лорд Эмсорт, — естественно, это было нелегко». Редактор, осознав, что мой отказ окончателен, совсем пал духом, но, однако, я отдал ему рекомендательное письмо к Джону Водотру, который, насколько мне известно, развил указанную тему очень мило. В эту минуту, когда у лорда М. Сорта голова слегка пошла кругом, Ап Смит, на которого возможность поговорить всегда оказывалась стимулирующее действие, приготовился продолжать обмен остроумными репликами. К ним подошел официант. «Ваше сиятельство, спрашивает какая-то молодая дама. Э, э а, да, а, да, я ее ждал. Это... Мисс, как бишь ее? Хилдей, Халидей? Это...» — Мисс Халлидэй, — объяснил он к Смиту, — которая едет в Блэндингс каталогизировать библиотеку. Бакстер, мой секретарь, просил я прийти сюда и повидать меня. Вы позволите покинуть вас на минуту, мой дорогой? — Разумеется. Когда лорд Эмсорт скрылся, Псмиту пришло в голову, что настал момент взять шляпу и бесшумно исчезнуть навсегда из жизни лорда М. Сорта. Только так можно было избежать замешательства и неприятных объяснений. Одним из главных правил Псмита всегда было избегать объяснений. «Конечно!» Лорд Эмсуорт, вернувшись в курительную и обнаружив, что остался без поэта, может ощутить болезненное разочарование, но, с другой стороны, это сущая мелочь в наши дни, когда поэтов раскладилось столько, что практически невозможно швырнуть кирпич в маломальский людном месте и не угодить в сурового юного барда. «Если уж, — решил б Смит, — Лорд Сорд желает общаться с поэтами, то, несомненно, ему тут же подвернется еще один. Поэтому он уже собрался встать, но приятная сытость заставила его еще несколько минут понежиться в удобном кресле. Им владела светлая безмятежность, и нарушать это редчайшее настроение было бы прискорбная опрометчивостью.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 Предположительно, навеки, и потому лишь, что этикет, регулирующий отношения тех, кто создан мужчиной и женщиной, воспрещает мужчине укрепить случайные знакомства, узнать фамилию и адрес прекрасной незнакомки, пригласить ее выпить чаю в кафе кондитерской и поклясться вечной дружбе. Он вздохнул, рассеянно глядя в окно нижний курительный. Как он дал понять в своей беседе с мистером Олдервиком эти синие глаза и веселое, милое лицо произвели на него неизгладимое впечатление. Кто она? Где живет? Будет ли дано ему увидеть ее вновь? Выяснилось, что будет. Пока он задавал себе эти вопросы, по ступеням клуба спустились две фигуры и остановились на тротуаре. Одной фигурой был лорд Эмсорт без шляпы, другой, сердце Псмита, обычно работавшее как часы, подпрыгнуло у него в груди, была та самая девушка, которая занимала его мысли. Вот же она, такая же синеглазая, светловолосая, неописуемо милая и очаровательные, как всегда. Смит взвился из кресла почти с той же бешеной стремительностью, какую совсем недавно продемонстрировал мистер Маактод. Намереваясь незамедлительно внедриться в эту группу, он промчался через курительную столь бурно, что местные. Седые бороды проводили его возмущенными взглядами, а многие даже собрались написать возмущенное письмо в правление клуба. Но, вылетев на улицу, Псмит узрел пустой тротуар. Девушка как раз сворачивалась за угол на Стрэнд, а лорд Сорт исчез бесследно. Однако Псмит уже научился разбираться в повадках его сиятельства и знал, где его искать. Он пересек улицу и вошел в цветочный магазин. «А, мой дорогой, — любезно сказал граф, — вам уже пора... Не забудьте Паддингтонский вокзал. Наш поезд отходит ровно в пять. Билет возьмите до Маркет Бландингса. Смит заглянул в магазин лишь для того, чтобы спросить у его сиятельства, не знает ли он адрес мисс Халидей. Но эти слова посылили такой букет заманчивых возможностей, что он тотчас отказался от своего бескрылого намерения.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 Я буду там превосходно, мой дорогой, — сказал лорд Сорт. А мисс Халиде едет с нами? — Э, нет, она приедет через день-два. — С нетерпением буду ждать возможности представиться ей, — сказал смит Он повернулся к двери, и лорд Сорт, просияв улыбкой ему вслед, продолжал разговор с хозяином магазина. Глава седьмая. Бакстер подозревает. Пятичасовой поезд, судорожно дернувшись, начал отползать от перрона Паддингтонского вокзала. Перрон этот кишел фауны, которую в такие моменты всегда можно наблюдать на железнодорожных вокзалах. Но среди ее образчиков никаких признаков Ролстона, маг тот-то не обнаружилось. Ипсмит, сидя напротив лорда М. Сорта в углу купе первого класса, испытал блаженное облегчение, какое вознаграждает человека, чей рискованный ход увенчался успехом.